Информация к расследованию. Сарима. Июнь 8-208. Сарима ⁇ это наполовину пляж, наполовину порт рыболовных судов-автоматов, плюс базы отдыха из Кансоны, музей под открытым небом. Пляж занимает все юго-западное побережье острова. И замыкается с одной стороны причала прогулочных яхт и базы виндсерфинга, с другой рабочей зоной орбитального лифта. Лифт снабжает спутники приземелья в основном продукцией сааремского рыбозавода. Орбитальный лифт – это комплекс эстакад, складов, платформ для погрузки и разгрузки магнитопланов, станции обслуживания и собственно лифт с его энергохозяйством. Все началось с непривычных ощущений у операторов управления лифтом. Первым пожаловался на недомогание оператор связи, самый старший по возрасту из обслуживающего персонала. Потом и остальные почувствовали похолодание и беспричинный страх. Однако это не помешало им продолжать работу. Времени на анализ собственных ощущений ритм работы лифта не оставлял. Техника реагировала на необычные условия более резко. Сначала ощутимо упал энергопотенциал основного столба лифта, соединяющего старт-камеру на Земле и финиш-камеру на орбите. Снизился энергопоток на обе камеры. Автомат включил резерв. Но одновременно с этим, редчайшее совпадение, отключилась нагрузка. Энергия устремилась в накопитель, состоящий из набора пакетов так называемого квазижидкого металла. Накопитель не выдержал перегрузки в канале лифта, соединявшем спутник и вокзал на Сарима. Произошел разряд и на стартовый стол величиной с две цирковые арены обрушился реактивный удар с силой в 2 миллиона тонн. Ударная волна разнесла в щепы вокзал и служебные пристройки. Семь человек, обслуживающего персонала лифта, не успели даже понять, что произошло. Но до пляжа ударная волна не дошла хотя от лифта до берега по прямой было всего около 4 километров. А потом из догоравших зданий комплекса с шипением полезли вверх белые ростки, утолщаясь, расширяясь и пенясь. Через несколько минут над лифтовым хозяйством воспарили радужные полупрозрачные с необычайным рисунком стрекозиные крылья. Они гнулись от ветра и шевелились как живые, пока не срослись боками, превратясь в колоссальную наклонную плоскость.